Глава 25 стеной попиравший свсхмленную степь. Хребет, прежде казавшийся бесконечно далеким, вырос чуть ли не на полнеба. Уже можно было разглядеть детали: лесисты пология склоны предгорий, бесплодные скальные зубья, заснеженные вершины, проглядывающие далеко на севере. Казалось, до цели рукой подать, но это лишь обман зрения, к ней еще ехать и ехать. Тем более с привалами и непредвиденными задержками, как сейчас. Пусть каменная вершина еще далеко, но предгорья усердно подготавливали путников к встрече с ними. Чем дальше, тем скуднее становилась почва. Все больше и больше попадалось камней, причем зачастую очень крупных. Скалы взрезали землю куда ни глянь. В любом овражке или береговом уступе еле заметного ручейка. Подъемы сменялись спусками Деревянная повозка, купленная недорого, со всеми вытекающими из этого последствиями, начала проявлять себя с не лучшей стороны. Вот и сейчас, ни с того ни с сего отвалилось заднее правое колесо и весело укатилось вниз. К тому времени извивающая дорожка вывела как раз к вершине невысокой, но очень широко раскинувшейся холмистой гряды. Игнаться за ним пришлось далековато. Теперь Диадох и Болтун прилаживали его на место, а ничего в этом не понимающие остальные беглецы занимались кто чем. Влад возился с копирами, заряжал и вычищал короб для сырья. Сверху обзор отличный, и появление посторонних можно будет заметить издали, успев спрятать преступные предметы и приметных людей. Иногда мир отсутствия оптики радует приятными возможностями. Кувшин, предназначенный для нереализованного сырья, был заполнен уже наполовину. В данный момент Влад вычищал в него труху из второго копира – лениво подумывая, что если не решат проблему добычи всех элементов периодической системы, в итоге погрязнут в отходах, складируемых из-за жалких миллиграммов редких компонентов. Вот бы их как-то отделить от общей массы ради компактного хранения. Было скучно, и своей задумкой он поделился с Давидом, а тот вдруг возьми, добрякни. Не знаю, как ты управляешься с этими штуками, ведь ни кнопок, ни рычагов, ничего другого нет. Или темнишь в чем-то или гений непризнанный. Но ты там в голове своей полиста инструкцию, если есть, или просто покопайся. Техника очень непростая. Выделяет из сырья нужные элементы в нужных пропорциях и группирует атомы так же, как в образце. Может, там отдельно предусмотрена функция выделения элементов и в придачу даже накопления где-то во внутреннем хранилище. А то что за ксерокс без картриджа? Так что обязательно покопайся. Управление копиром было простейшим. Несколько строк меню, выдели нужную и действительно совершится. Выдвинется лоток для сырья, запомнит параметры объекта, скопирует. Все, что пожелаешь. Надписи вроде «Выделить элемент» Влад не замечал по причине их отсутствия. Но сейчас, изучая все то же меню, вдруг обратил внимание, что буквы стали четче. Строки разделились на два ряда, сгруппировавшись в простенькую табличку. Или он случайно что-то нажал не так, или прибор каким-то образом оптимизировал связь с владельцем. Надписи «Другое» в конце списка он что-то не припомнит. Она, тем не менее, есть. А ну-ка... Спустя несколько секунд, когда первое ошеломление схлынуло, Влад с головой забрался в изучение прочих возможностей прибора. Какое там выделение элементов? Это еще цветочки в сравнении с тем, на что оказывается способен копир. И как он раньше не замечал эту строку? Хочешь выделить из сырья нужный элемент? Без проблем. Просто выдели его символ в раскрывшейся таблице. Проблема все же есть? Какая? Если всего-навсего пара сотен атомов, и ты даже не заметишь их в лотке выдачи? Да нет никаких проблем. Выбери пункт «Сохранить». Превратить копир в полноценный склад не получится, но около килограмма поместиться должно. Давид. Что? Ты гений. Гений. Спасибо на добром слове. Неужто нашел? Да, сам не пойму, как раньше не заметил. Тут изменения произошли, и, возможно, просто не видно было. В общем, копир может любой элемент выделить и даже сохранить в небольших количествах. Приятная функция. Да это еще цветочки. Тут есть что-то вроде описания модельного ряда. Начиная от малых копиров к средним и далее к большим, с камерой выдачи примерно в 2 кубических метра. Вот как! «Да ведь это уже не копир, а цех какой-то! Можно мотоциклы производить, к примеру. Сырье лопатами загружай, выделяй, что нужно, а остальное высыпай. Удобно! Нам бы такая штука не помешала. Только где же ее найти?» «В том-то и дело, что искать не надо». «Как это?» «У копира есть функция нарастающая репликация. Если надо, он превращается в следующую модель того самого восходящего ряда, уже более крупную. Ее можно еще раз переделать и так далее». До того самого с камерой в два куба. Судя по тому, что ты до сих пор не бросился переделывать, есть какие-то трудновыполнимые условия? Естественно. Копир должен быть прилично заряжен и находиться в положении для работы. Еще нужна целая куча элементов, причем я даже понять не могу каких. Не все, знакомых много, но про остальные ничего не знаю. Давид протянул Владу острый камешек, показал на выход ровной плиты песчаника рядом. Нарисуй значки, которые тебе непонятны». Влад начал нацарапывать символы, и вскоре Давид выдал вердикт. «Мало кто помнит про эти элементы из-за того, что таблица Менделеева, по сути, трехмерна». «Не понял». «Ты никогда не обращал внимания, что обычно три семейства выпадают из общего полотна?» «Для них в таблице оставлено по одному месту, а сами ряды элементов приводятся ниже, потому что на двумерной бумаге иначе трудно отобразить». Что-то такое помню. Лантаноиды, актиноиды и суперактиноиды. По-хорошему эти семейства надо перпендикулярно основному полю размещать, но приходится выкручиваться по-другому. К чему ты это объясняешь? К тому, что мало кто из студентов или тем более школьников обращает на них внимание. Элементы эти редкие, заданий с ними не задают. И вообще, глаз хуже запоминает то, что на периферии. Даже я могу ошибаться во всем, что сейчас наговорил. но что ты хотел от недоучки? Но если я прав, то для увеличения копира понадобится куча элементов из лантаноидов. Их принято называть редкоземельными. Я так понял от слова «редко», — нахмурился Влад. Да, думаю, среднее содержание в земной коре таких элементов — граммы на тонну или доли грамма. А нам понадобятся килограммы. Вот и представь, сколько породы потребуется переработать. «Сырьевой лоток вмещается около пары литров. Допустим, два кило камней легко влезет. Тону придется загружать 500 раз. Ради получения килограммов лантаноидов эту цифру можно умножать на тысячу». «Учти, копир еще и энергию расходовать будет. Не знаю, сколько, но будет». «Сейчас проверю». Буртнул Влад, засыпая лоток для сырья отходами из кувшина. Затем выбрал в меню «Выделить свинец в виде металлического слитка с температурой окружающего пространства». Оценил полученный кусочек примерно в 10 грамм и, прикинув, на сколько процентов процесс разрядил батарею, еще больше приуныл. Тут, думаю, совсем просто было элемент выделить. Я ведь свинец в чистом виде добавлял. Но даже для килограмма металла из такого сырья понадобится несколько раз заряжать копир. и того на одну модификацию придется 500 тысяч раз делать загрузку и неизвестно сколько раз зарядку. В самом лучшем случае это около полумиллиона минут. «Сам переведи в дни. Примерно год непрерывной работы одного копира», — быстро прикинул Давид. «Цифру можно смело умножить на 2 но потом разделить, потому что копиров у нас два. А сколько выгодаем при этом в итоге? Что получится?» «У нового копира все объемы удвоены. Пистолет вряд ли сможем скопировать. Он даже в разобранном виде не поместится. Хотя точно не знаю. А вот в следующем номере копиры обязательно влезет». Там опять удвоение. Даже если не получится, четвертая модель точно справится. Но, как я понимаю, редкоземов потребуется гораздо больше. Да, нереально столько добыть. Кремния, алюминий, меди, прочее, не проблема. А вот эти... Я тебя нечаянно ввел в заблуждение. Да, содержание лантаноидов в земной коре ничтожно но при этом их активно применяют в промышленности, и стоят они не так уже дорого. Так же, как другие редкие элементы образуют повышенные концентрации, месторождения. Найдем такое, и все проблемы решим. Ты уверен, что найдем? Нет. Но тогда найдем водотоки, размывающие гранитные массивы, а лучше пигматитовые поля, обогащенные редкоземами. Не уверен, что с моими любительскими познаниями смогу это сделать – Но у нас ведь имеется своя химическая лаборатория с экспресс-анализом. Будем добывать шлихи на разных реках и ручьях, пока не найдем те, где высокое содержание нужных нам элементов. А найдем? Есть такой минерал – моноцит. Он чуть ли не везде встречается. В войну немцы им присыпали свои деревянные мины, не содержавшие металлы. Чтобы потом снять минное поле, ходили со счетчиками Гейгера. Моноцит радиоактивен. И редкозема в нем просто прорва. «Так его везде можно намыть?» «Нет, но не такая уж великая редкость. Посмотри туда!» Давид указал на север. Дядок говорил, что эти горы, едва возникнув, начали быстро разрушаться. Туда даже люди не смогли сунуться. Непрерывные обвалы, камнепады, селевые потоки. Это продолжалось веками, пока все внезапно не успокоилось. Странно, конечно, но откуда нам знать, что за природа была у того оружия?» На поверхность при этом подняла прорву самых разных глубинных пород А потом очень быстро размыла В ручах и реках отложились тяжелые минералы Влад, кто ищет, тот всегда найдет Тем более в таком месте Выберем дерево подходящее Вырежем нормальные лотки Чтобы с мисками убогими не корячиться Как попадется богатое место Поэффективнее оборудование соорудим Один копир на зарядке всегда стоять будет Второй в работе «Справимся. Хоть попотеть и придется». «Мало для нас серьезной работы. Нам ведь еще и жить чем-то». «Ерунда. Люди там есть, а где есть люди, там всегда развиты товарно-денежные отношения. Будем теми же наконечниками заниматься». «Страшновато мне опять за них браться. Слишком заметный след оставляем. Ведь всем интересно, откуда мы столько приволокли. У запов десятка три взять за счастье, а мы торгуем сотнями. Можно другой кузнечной мелочевкой заняться». Те же гвозди, например, или цепи делать, копируя одно звено. В шлихах помимо редкоземов много чего попадается. Железо само собой, но еще и золотишка, платиноиды, серебро, цветные металлы. Мало, конечно, но попутно добывать реально, так что приработок будет. У меня почему-то дурные предчувствия. Даже с учетом тех разбойников очень легко продвигаемся. А тут еще такие отличные новости. Но хоть в чем-то же нам должно повести Диадок сам не знает, где мы, но уверен, что через два-три дня в такие места забредем, куда лудиты без большой армии сунуться не рискнут. А собрать ее не так просто, тем более в этих краях. В данный момент к дробовику у меня 9 патронов с картечью, 4 с дробью, один полевой. Сейчас можно без проблем выделить серу, накапливая ее по чуть-чуть в копире, а потом изготовить еще. Запасусь патронами до полного разряда копиров. «Да, мало ли, ружье здесь аргумент весомый. Нам надо как можно быстрее сделать большой копир, где реально скопировать дробовик. Он не вечный, тем более что у меня нет инструментов и смазок хороших для него. До этого момента надо пользоваться им пореже, чтобы не изнашивался. Потом внесу его в память прибора, и можно хоть пень разбивать». К вечеру погода начала ухудшаться. Солнце быстро померкло, а потом хлынул такой ливень, что, несмотря на все предосторожности, сильно намок груз, не говоря уже о людях. Листало так, что дорога превратилась в грязевую реку. Укрытия не было, каменистые пустоши да лысые холмы в гривах скальных выходов. Даже деревья перестали встречаться. Крестьянам неинтересна столь скудная земля. Нет, где-то рядом они жили, но выбирали участки с плодородной почвой, которая здесь почти не наблюдалась». Непогода так напрягала, что Влад даже был готов изменить своим же правилам и попроситься на ночлег. Да только некому. Могильная темень кругом, ненарушаемая ни единым огоньком. Ночь тянулась очень долго, а под конец, вымокшие и замерзшие, они столкнулись с новыми неприятностями. Судьба словно мстила за удачное открытие новых свойств копиров». Неладное заметил болтун, когда встал на пост. Сменялись по очереди. Костер почти не горел, лишь дымил. Дрова нормальные здесь были редкостью, а после дождя тем более все оцерело. Хорошо, что местные ребята в любых условиях легко огонь разводили. Влад и сам так умеет, но возиться приходится подольше. Для него это все же скорее хобби, потому как часто на рыбалке в глушь выезжал. А вот для них важная часть жизни но даже им не удалось собрать приличное количество топлива пришлось экономить когда влада толкнули в плечо он проснулся мгновенно и так же мгновенно подобрался пусть и попал сюда всего две недели назад но тело уже увыянило что для сохранения шкуры нельзя ни зевать ни суетиться из темноты незнакомым голосом тихо прошептали зверье приближается хреновые дела только тут дошло что это не чужак а всего лишь болтун. Неудивительно, ни слова от него до сих пор никто не услышал. Поднимаясь, Влад тихо произнес «Буди остальных». Развернул относительно сухой кусок вощеного холста. Убедился, что вода до дробовика не добралась. Это хорошо. Какие бы звери не водились в предгорьях, вряд ли им понравится картечь. Сейчас у него с нею двадцать штук. Четыре все тех же, дробовых, а на самый тяжелый случай три с пулями». «Ими даже лося переростка можно свалить. Или гризли. К пистолету 24 патрона. Штука не такая серьезная, но тоже хорошая». Влад чувствовал себя вполне уверенно. Дядок, отойдя от костра, быстро вернулся и сообщил. с волки Стая! Не знаю, великали но вряд ли меньше десятка». «Это что за твари Волки?» — не понял Давид. «Нет, не совсем. Похоже на волков, только шкура цветастая, будто у пятнистых собак». И волк только в бескормицу опасен, а эти в любую пору. Поодиночке их не увидишь, или там парами. Если ходят, то не меньше десятка, а иногда совсем уж несусветные стаи сбиваются. Влад, было испугавшись, что сейчас подвергнется нападению мутанта вроде памятного слоника, успокоился. Всего лишь помесь волка и собаки. Обычный зверь, почти милый. — Может, они не станут нападать? — испуганно спросила Лена. — Да запросто, — согласился Диадох. Они сейчас просто наблюдают. Если решат, что мы слишком для них сильны, то могут уйти. «Давайте костер побольше разведем», — предложила Лиля. «Все звери боятся огня». «Сволки не боятся», — ответил на это Диадох, но охапку сырых веток все же подбросил, от отчего некоторые спутников тут же закашлялись. «Девочки, лезьте на телегу», — приказал Влад. «Так лучше будет», — одобрил Диадох. «А мы станем спинами к повозке и не подпустим их». «Может, самим туда забраться?» – осторожно предложил Давид. «Нет, они тогда лошадей точно загрызут. Да и нам туго придется, если начнут прыгать со всех сторон. Ловкие твари! Если с той, что в лицо вцепиться норовит, еще можно справиться, то с теми, что сзади накинуться, уже труднее. Спина должна быть прикрытой». Лошади начали испуганно ржать, затравленно посматривая по сторонам. «Они приближаются!» – зловеще предостерег Диадох. «Ты их видишь?» Нет, но слышно, как лапы по воде шлепают, а лужа здесь всего одна, вон там, неподалеку. В других местах вода быстро впиталась. Влад вытащил из мешка одну из бутылок, поднес светиль к костру, дождался, когда тот, зашипев, займется искрящимся огнем, швырнул без сильного размаха, стараясь, чтобы с землей сосуд соприкоснулся боком и дальше пошел накатом. Расчет оправдался. Бомба упала без трагического звона, покатилась, а то ярко вспыхивая, то почти затухая, а затем вдруг оглушительно лопнула, ослепив вспышкой. зазвенело а бок по что-то ощутимо стукнуло. Запоздало подумал, что могло и самого задеть, пусть и не сильно. Оружие все же сомнительное и ни разу по-настоящему не опробованное. В ответ на фейерверк никто не взвизгнул от боли, не завыл в предсмертной тоске, не побежал прочь с обиженным поскуливанием. Вместо этого в пламени опадающего взрыва Влад на миг успел увидеть вытянутые тени, мчавшиеся к повозке. Десять? Двадцать? Не успел ни сосчитать, ни осознать. Просто подхватил дробовик, прижимая приклад к плечу. Повезло, что грозовые тучи успело унести, и жалкие обрывки облаков не могли скрыть землю от лунного сияния. Не сказать, чтобы стало светло, но разглядеть движущийся объект можно даже после того, как неподалеку вспыхнул увесистый заряд нитропороха, Прицел в середину мчащейся массы выстрел. Во и виск, рычание злобное, но не разглядеть. Успокоило ли хоть одного всерьез? Взвести? Выстрелить? Вот сейчас точно увидел, как зверь закувыркался в агонии. И еще раз. А потом шаг назад спиной к надежному борту повозки. И быстро, как можно быстрее набивать магазин, держа в уме, что один патрон загнал в ствол. Успел зарядить лишь два, когда стая налетела. Синхронно шагнувшие вперед диадох и болтун кольнули самых жадных, бросившихся к лошадям. Одного хорошо, второй развернулся на угрозу, кинулся бесстрашно, чтобы взвыть и распластаться у ног с раскроенным черепом. Коротышко прибегнул к излюбленному оружию. На повозке завизжали. Влад, обернувшись, увидел, что пара хищников обошла заслон, влетела наверх. Лиля или Лена, а может, обе сразу догадались обрушить на себя стену мешков – Теперь до них так просто не добраться. Сволки отчаянно работали челюстями, разбрасывая в сторону хлам из пустышек и рассыпая овес. Влад выстрелил в одного почти в упор. Второй в ответ бросился вперед, но лапа застряла между тюками, и он тоже получил свою порцию свинца. В плечо что-то с силой ударило, спасла только богатырская стать. Зверь, не сумев сбить жертву с ног, только и успел, что вцепиться в плечо. Кольчугу под фигуру Влада так и не подобрали, и клыки, прокусив куртку, вошли в плоть. Стрелять было неудобно, ждать, когда челюсти начнут рвать всерьез, тоже не хотелось. Бросив ружье, все равно ведь на ремне болтаться останется. Влад вогнал хищнику пальцы в глаза, сдавил со всей дури в попытке их соединить, рванул на себя. Повезло, подействовало. Хватка разжалась, не успев натворить серьезных дел, зверь с визгом отлетел в грязь. Отпрыгивая от него, Влад хотел было добить Шустрова, но увидел, как Диадох отчаянно полосует ножом некрупного сволка, терзающего его левое предплечье. Не раздумывая, вскинул ружье, помог товарищу. «Обнаружены повреждения организма. Старт процедуры восстановления. Все. Патронов в дробовике больше нет». Подхватив с повозки палицу Влад на бегу, размахиваясь, подскочил к товарищам. Со всей своей немалой силы заехал в бок подвернувшемуся зверю. Даже ребра лопнули с мерзким треском и брызнуло горячим. «Копьями меня прикрывайте!» Большому человеку трудно приходится при покупке обуви и одежды. Зато вот такая железная палка для него все равно, что для обычного обывателя трость. Легко и быстро можно размахивать. Сволки это поняли не сразу и он успел встретить ударами по голове троих. Те один за другим бросались на отбившуюся от человеческого стада фигуру. До остальных дошло, что хоть от стада фигура отбилась, но при этом не стала менее опасной, а скорее даже более. Влад крутился волчком, стараясь достать остальных, но быстро поумневшие хищники отпрыгивали в сторону, пытались устроить вокруг него хоровод, но ничего не получалось. Ободренные Диадох и Болтун услышали просьбы насчет копий. И в этот момент, наконец, раздался пистолетный выстрел. Непонятно, почему так медлил Давид, но сейчас пули пришлись к стати. Воздух огласило визгом, затем еще одним. Ничего не понимающие звери получали одно ранение за другим и никак не могли помешать двуногим созданиям убивать сородичей. Людей очень мало, но кусаться умеют за троих. Во тьме послышался повелительный рык. Стая, будто единый организм, отпрыгнула в стороны и помчалась прочь. Пару секунд, и даже при свете луны их уже не разглядеть. Влад вслед швырнул еще одну бомбу, затем подскочил к повозке, прижался к борту спиной, прислонил рядом палец и, торопливо набивая магазин дробовика, громко спросил. «Все живы?» «Вроде да», — ответил Диадох. «Девочки, вы как?» «Мы тут», — пискнули из-под мешков. Диадох, как рука. «Да чуть, задело, но ерунда». «Ничего себе чуть, я все видел, он ее рвал». «Так я левую подставил, а она в тройной коже, чтоб из лука стреляет, тетивой не порезала. Ты просто позабыл. Даже сволок не смог прокусить сходу». «Да, точно, забыл. Болтун, тебя не покусали?» «Ногу ему грызнули, на крови мало, не помрет», ответил замолчаливого товарища Диадох. «Давид, ты как?» «Да вроде живой». «А чего не стрелял сразу?» «Прости, Влад, перепугался. Неожиданно все, и так быстро». «Ладно, бывает». «Девочки, выбирайтесь. Сейчас надо раненых починить как можно быстрее. Давид, ты единственный, кого не задело, так что занимайся костром. Кидай в него все, что осталось, и доски начинают ламывать от повозки». «Да зачем повозку ломать? Ты что?» «Нам она уже не понадобится». «Это почему же?» «Потому что вручную мы ее тащить не сможем, а лошадей больше нет. Пока мы отбивались от одних зверюк, другие их загрызли. Так что ломай борта, нечего жалеть». Деревень со скотными дворами поблизости нет. Новой тягловой силой разжиться нам негде. Приехали!